Часть вторая. Истина и правда. Глава первая. Проклятие. Мы сидели за большим пнем, который нам выделили в качестве стола. К сожалению, мебель трамов нам не подходила по габаритам, ну и пень оказался очень даже ничего. Арсия плакала. Горько, со истерическими нотками и непрерывно Вот уже почти час. Сначала мы пытались ее успокоить, но потом прекратили попытки, решив, что все равно не сможем это сделать. А девушке не мешало бы снять стресс. Мне вообще казалось, что она до сих пор не верит, что ее нашли, что рядом опять родные. По крайней мере, руку Роднеса она не отпускала, вцепившись в нее, словно утопающий в спасателя». Спрашивать о том, почему она оттолкнула вискоса, никто из нас не решился, потому что стоило произнести его имя, и у девушки начиналась истерика. Впрочем, у парня сейчас тоже было не самое радужное настроение. Амур то и дело отходил в сторону, чтобы проверить, как он там. А Трамы таскали вискосу поесть. Кажется, у лесных жителей было только одно средство от плохого настроения – еда. Неплохой вариант, надо сказать, но в данной ситуации не очень подходящий. В общем, мы просто сидели и ничего не делали. А я уже отвыкла от такого бездействия. Поэтому мои любимые таракашки, ответственные за приключения неприятности, так изудели, чтобы я что-нибудь спросила. Ну, я и не выдержала. «Арсия, почему ты пряталась здесь?» Девушка вскинула на меня заплаканные глаза. Пшук сердито фыркнул, будто я нечто плохое спросила. «И чего он? Уверенно сам только об этом-то и думает». Я не пряталась. Она вытерла слезы легким движением руки, вызвав у меня зависть. Привела свое личико в порядок, устранила все следы истерики и продолжила. «Я отправила письмо, в котором просила тебя не искать», — уточнила я. «Да» но на это были свои причины. Она улыбнулась брату. «Исхан, я знала, что ты не бросишь меня в беде, но надеялась то, что ты соберешься с духом пораньше, а не через двадцать лет. Мы получили это письмо совсем недавно», хмуро ответил он. «Все эти годы я считал тебя погибшей. И ты могла бы написать что-нибудь поконкретнее?» Снова встряла я, чем заслужила парочку недовольных взглядов. Я не могла. Арсия тоже тяжело вздохнула. Так уж получилось, что тот, кого я любила больше всего на свете, пал жертвой проклятия. Она тоскливо посмотрела в ту сторону, где сидел Вискос. Вам должен был быть известен этот маг. В свое время он причинил многим людям столько страданий, что иным не совершите за сто жизней. Я очень надеюсь, что его все же поймали и казнили. А если нет, то пусть гоблины заберут этого лагурана Лайхорна. И почему я не удивилась? У меня вообще иногда складывается такое мнение, будто здесь все друг с другом связаны. Ну а почему бы и нет? Куда ни плюнь, везде встретишь кого-то знакомого. Хотя ше, мне жаль. Такая хорошая девочка и такие пакостные родственники. Я его точно казню. Тихо, но с явной угрозой протянул Роднос. Это он отдал нам твое письмо. И совсем недавно. Значит, он просто хранил его, и все? Не удивлюсь, вздохнула Арси. От него и не такого можно было ожидать. Сумасшедший маг, что с него взять? Но я не могла открыто написать, что попала в беду. Тогда бы он точно уничтожил мое письмо. — Ладно, — во мне прорезалось немаленькое любопытство. — А как насчет проклятия? — Откуда вы знаете? — подскочила девушка. Она изменилась. Высохли слезы, нахмурились брови того и, глядишь, начнет кидаться боевыми заклинаниями. Я не писала об этом в письме. «Никому не говорила, и...» — ее взгляд упал на вискоса. «Это он вам сказал, ведь так?» «А то, что она сама только что сказала о том, что тот, кого она любила, проклят, это...» «Так? Послышалось?» «Да, Ари», — родно взял ее за руку и заставил ее сесть. «Мы знаем его версию, и Евис даже не подозревал, что ты здесь». Он думал, что княжна Арсия живет себе в алмазном дворце и ни о чем не волнуется. А что в итоге? «Исхан!» – она плюхнулась обратно. «Я не могу рассказать. Я просто не могу этого сделать». «Все ты можешь!» «Ари, поверь, я здесь, чтобы помочь тебе. Я отменил, отложил, перенес свадьбу!» – сдался под моим взглядом Роднос. «Понимаешь?» «Ты женишься?» — удивилась Сярси. «Но на ком?» Кошлянула я, привлекая ее внимание. «Ты шутишь!» «На ней?» — возмутилась девица. «Исхан, да ты только подумай, что ты творишь. Я даже без твоих артефактов вижу, что у нее магия от силы Луна-3». «Зачем? Ты служишь! Ты ингар, уважаемый маг!» «И что на это отец сказал?» Отец Умирари, сейчас я князь Рудуна. Что? Этого не может быть. В голове не укладывается. Гоблинское болото, и что же случилось? Оказывается, у отца был еще один сын, который очень хотел стать князем. И тебе повезло, что ты сидела в этих лесах, иначе угодила бы в неприятности. На границе с пустыней была не маленькая заварушка. А в самой Элигерии все умерли. Но не бойся, сейчас жители живы-здоровы. Магия Рудона не позволила оставить все как есть, все исправила. «Ничего не понимаю», – произнесла Арсия. «Ну хорошо, потом ты мне все расскажешь очень подробно. Но это не меняет того факта, точнее, даже усиливает мое недоумение. Зачем князю Рудона жена с таким низким уровнем? «Ее не примет магия!» «Хм!» – привлекла внимание к себе. «Магия меня приняла. Этого не может быть. А давайте не будем это сейчас обсуждать». Взял дело в свои лапы Пушок. И я понимаю, что вам, леди Арсия, это может быть неприятно. Но есть другая проблема, в данный момент более насущная. «Вы с господином Евисом должны решить, как быть с его проклятием!» «Нашим!» — вдруг уточнила Ари. Ее плечи поникли, на глазах вновь показались капельки слез. Не только Евис был проклят лагураном, мы оба. «Но...» — Пушок привстал, внимательно ее разглядывая. «Я все расскажу». Если бы проклятие коснулось только его, то я бы уже нашла решение. Но это... Мне не хватило ни сил, ни времени, чтобы разобраться, как обойти условия». «Какие условия?» — напряженно задал вопрос Роднос. «Поцелуй!» — с неожиданной злобой бросила Арси. «Этот недоразвитый гоблин поставил условиям снятия проклятия поцелуй! Поцелуй!» «Ну тогда в чем проблема?» – удивилась я. «Виска, ставь! Иди да и целуй его!» Она засмеялась, и от этого истеричного смеха я вздрогнула. Понятия не имею, что она хотела этим сказать, но сомневаюсь, что это было нечто хорошее. Евис обречен каждую ночь превращаться в страшного и опасного монстра, утрачивать разум, терять контроль, быть самым настоящим животным. И в бездумной дикости уничтожать всех, кто встает на его пути. Он разрывает в клочья животных и людей, ведомый лишь жаждой крови и ужаса, что сеет вокруг себя. А спасти от этого ему может лишь один поцелуй. Всего-навсего. Поцелуй от самого чистого сердца, наполненный искренней заботой, жалостью и любовью ко всему живому. И это не ты. — Уточнила на всякий случай. — Могла бы быть я, — горько усмехнулась Арсия. — Но Лагурана было мало доставить Бульевису. Он хотел меня наказать. Поэтому я обречена жить в опасной близости от сотворенного и монстра. Наблюдать за его злодеяниями, смотреть, как тот, кого я любила, теряет человеческий облик. — А что с поцелуем? — Серый профессор решил подойти к проблеме с научной точки зрения. Ему только блокнота с ручкой в лапах не хватало. Освободить от проклятия сможет лишь та, чья магия связана с силами природы. Таково признала магическая мощь Рудона, одна из княжеской ветви. То есть ты... уточнил Пушок, а вот у меня уже начали закрадываться очень нехорошие подозрения. Очень-очень нехорошие. Я, — кивнула Арсия, — только мой поцелуй превратит Евиса в чудовище, и это уже будет не исправить. Мой поцелуй, и он навсегда утратит человеческий вид. Сумасшедший Мак отлично подстраховался, знал, что я не оставлю попыток спасти любимого. Значит, нужна другая. Теперь и Пушок перешел на разглядывание моей скромной персоны. «Не все так просто!» — снова заплакала Родносова сестричка. «Да и где мы найдем еще одного мага из княжеской семьи? Девушку!» «Как это ни странно, но наша Варя отлично подходит!» И магия ее признала. «Не из княжеской ветви, но будущая княгиня!» «Захотелось стукнуть пушка! Вот куда этого мохнатого несет, а?» Я ведь не ищу проблем, они меня сами находят, а вся эта история с вискосом попахивает большой такой проблемящей. Печально будет, если Пушок сможет меня на это подписать, потому что чую, меня хусечка сам же первым делом и пристукнет за это. И неважно, что я поцелуями женишка его сестры спасала. Арсия посмотрела на меня, скривилась и снова зарыдала. Я понимаю, на меня без слез не взглянешь. Но обидно же. Арсия, если мы можем помочь, то... Отлично. Роднас готов мной рискнуть. То есть не он меня, а я его теперь пристукивать буду. Ты откажешься от невесты? Схлеповая спросила она. Нет. А придется, если она мне поможет. Поможет Евесу и, обернувшись ко мне, со странным злорадством произнесла, «Та, что поцелует Евиса, чтобы спасти его от проклятия, та, кого магия признает достойной, влюбится в него с одного-единственного поцелуя, так же, как и он в нее. И никакие силы, никакая магия, ничто не сможет разделить их и помешать быть вместе. Ведь та любовь станет истиной, любовь, которой не будут страшны взгоды." разочарование, потери. Исхан, твоя невеста просто забудет о том, что когда-то любила тебя. Как и для Евиса, я стану всего лишь ничего не значащим воспоминанием. Готов ли ты на это пойти? Упс. Нет, ну такой вселенской подставы я не ожидала. Хотя готова поверить, что дядюшка моей студенточки и не на такое способен. «Мне, допустим, не жалко того болезненного чмокнуть». «Хорошо, что я раньше не додумалась этого сделать, а то проблема была бы, мам, не горюй». «Но как-то последствия немного смущают. Я тут вроде как жилась с мыслью, что родноса люблю, что замуж-таки за него выйду. И вам, спешите полюбить несчастного, проклятием недобитого вискоса». «Арсия». Я очень рад, что мы тебя нашли. Родна сположила руку на ее ладошку. И, надеюсь, ты не будешь на меня обижаться, но, гоблинское болото, Ари, пусть твой вискос скатится туда же. Я своей любовью рисковать не буду. Я и не прошу тебя, нахмурилась она. Чем она сможет мне помочь? Это все только предположение. Допустим, она сможет нам помочь, и что тогда? Ты обозначил свою позицию, Исхан, и у нас с Евисом просто нет шансов. Мы что-нибудь придумаем. А это уже я вклинилась, потому что стало как-то не по себе от ее тона. Ничего мы не придумаем, вздохнула Ари. Я испробовала все, что можно. Столько лет потрачено на то, чтобы выяснить, как же выпутаться, как избавиться от этого проклятия, и все напрасно. Она поднялась, мотнула головой когда вслед за ней вскочил Роднос, будто бы говоря, что не хочет сейчас быть в чьем-то обществе. Хося сел обратно и взял меня за руку, словно боялся, что я возьму и исчезну. А вот Арсия пошла от нас прочь. Не туда, где был Евис, с надеждой на нее глядевший. Но стоило ей сделать всего несколько шагов, как веселый голосок Сабиры заставил ее становиться. «Ари, здравствуй!» «Сабира?» «Да уж, думаю, она нехиленько так удивилась, встретив свою знакомую узницу на свободе». «Ну как?» «Меня Варвара освободила, вывела из белой тюрьмы». Сабира подбежала к карсии и крепко ее обняла. «Она такая же сильная, как и ты, представляешь? Удивительно даже! Я так рада тебя вновь видеть, ты в порядке!» «А почему ты плакала? А там твой жених ты видела?» – тараторила девушка. «Да, я его видела», – медленно оборачиваясь к нам, – произнесла Арсия. «Видела. И мне очень не понравилось то, что происходило. Может быть, раньше она не принимала всерьез наши слова, но теперь, увидев ту, которой просто не могло здесь быть, ей стало ясно, что никто не привирал». Я могла снять проклятие с Евиса, и теперь мы обе были в этом уверены. Оставалось только придумать, как это сделать так, чтобы я осталась влюбленной в хусечку, а вискос – в Арсию.